а умение видеть все стороны вопроса означало, что обладающий им человек ни на какие действия не способен. Безудержная вспыльчивость признавалась подлинным достоинством мужа, а склонность к осторожному обдумыванию – благовидным п р е д л о г о м позволяющим уклониться от действия. Горячие головы вызывали доверие, а те, кто с ними спорил – п о д о з р е н и е